Глава шестьдесят пятая. Розанна. Светало, когда отряд выехал на огромную поляну, на которой раскинулся полевой лагерь. Палатки, сшитые из шкур, простые шалаши, собранные из веток. Всюду догорели небольшие костры. Чуть поудаль виднелся загон, где временно держали лошадей. «Это их армия», — прошептала Кнесса. «Сборище оборванцев! Видимо, поэтому мы им и нужны», — сделала я свои выводы. Кнесса лишь кивнула. Проехав чуть вперед, повозка остановилась. Спрыгнув с моих рук, мрак просунул мордочку между тканью и бортом телеги и спешно выпрыгнул наружу. «Куда это он?» — шепнула Драконесса. «Не знаю». Страх подступал к горлу. Воины южных кланов останавливались напротив телеги, заглядывая внутрь. Вид у них был какой-то дикий. Эти люди до сих пор жили племенами. Ходили слухи, что дома они строят из веток и шкур и постоянно кочуют с места на место. Глядя на странные круглые палатки, я начинала в это верить. «Распрягай лошадей». Раздался снаружи голос, от которого внутри меня все похолодело. Я всё еще не могла поверить, что тот монстр, что выкрыл меня из собственной постели и юнор — одно лицо. Борт телеги опустили, и грубые мужские руки вытащили нас. На моей шее снова сжалась грубая ладонь. «Куда их, Альфа?» «К старику» прорычал юнор. Нас потащили вперед. «Деликатнее», — прилетела в спину. «За нее отвечаешь головой, чтобы ни единого синяка». Ладони на моей шее и руке вмиг ослабили хватку. Мы снова двинулись вперед. Я успевала подмечать все новые детали. Мужчины были облачены в простые одежды, ни намёка на кольчуги и плотные кожаные походные куртки. Ножны у каждого второго и то под короткие мечи. Этот сброд — ничто по сравнению с армией генералов Вагни. На что только надеется мой отец, ставший в вмиг ненавистным, сводный братец. Перед моим лицом распахнулся полок палатки, сшитый из шкур. И я совсем неделикатно полетела вперед. Рядом со мной уселась назад Кнесса и неожиданно Ули. «Встречай, старик, новых постояльцев!» Полог задвинулся, и нас окутал полумрак. «Розанна!» — прошептала испуганно Драконесса. «Там кто-то в углу?» Вглядываясь в окружающее пространство, я и сама заметила человека. Он лежал лицом вниз на матрасе и, кажется, даже не дышал. «Кто это?» — голос Кнесса дрожал. «Альфа-огр», Огар, спокойно ответила Ули. Проползая немного вперед, она уселась к стене и поджала под себя ноги. «Что? Я не могла поверить в то, что вижу. Отец? Да какой он тебе отец?» летица усмехнулась. «Надеюсь, он уже сдох». «Откуда в тебе столько ненависти?» — не выдержала я. «А за что мне его любить?» Отец подставил меня, Агустова. Это ему расплата. Присмотревшись к старику, я поняла, что он действительно почти мертв. Его аура была изъедена и разорвана. Она имела грязно-коричневый цвет. Его травили, поняла я. Да, ули кивнула. Кто? Меня пугал вид ауры, практически мертвого человека. И я. Улыбнувшись, она пожала плечами. «А ты думаешь, Юнор в вмиг стал преемником отца?» «Нет, это все его мамаша». «Кто она?» — не удержалась я от вопроса. «Какая-то медведица из южных кланов». Уля вяло махнула рукой. «Простая девка, но год назад ее папаша стал во главе племени. и Юнор тогда резко изменился, она призвала его к себе». Он пробыл в том племени месяц, а вернулся уже совсем бешеным. Я не знала. Хотя припоминала, что Юнора порой подолгу не было в замке. Я всегда считала, что он уезжал по поручению отца. А выходит, к матери наведывался. Никто не знал. Лисица поморщилась. Отец приказал молчать. «Ведь юнор получается то звено, что может соединить земли Моргей и южные территории». «Земли? Объединить?» «Он стал одержимым, Ули!» «А вы молчали!» — прошипела я. «Да», — Ули пожала плечами, — «хотя он всегда был таким. Отец видел и поощрял его безумие. Ставил нам в пример, каким должен быть перевертыш». Густо взлился на него за это, а ты. Я словно увидела своих родных чужими глазами и ужаснулась. А я выживала. Ее губы скривились в подобие улыбки. Я же не леди-наследница, а всего лишь бастарт. Ты сама себя вывозила в грязи, Ули, прорычала я. Не тому я тебя учила. «Я его родная дочь», — лисица ткнула пальцем на старика Огора. «Не было бы тебя, этот генерал женился бы на мне». «Да с чего ты это взяла?» «Что вы все делите, мое наследство?» «Меня прорвало. Это уже переходило все границы». «Это земли, ведьм, моргей. Я наследница этого рода. Ни ты, ни Густав, ни юнор, ни даже этот». Я подбородком указала на своего названного отца. «Вы делите то, что принадлежит только мне. Не было бы тебя?» «Но я есть. Запомни это», — перебила я ее. Она замолчала. Видимо, что-то до нее все же дошло. Найдя в углу старое одеяло, Кнесса развернула его и накинула нам на плечи. «Удивительно». Но эта, по сути, малознакомая девушка была мне сейчас роднее всех. Как же сближает общее несчастье. «Надеюсь, мои братья в пути», — шепнула она. «А я как на это надеюсь?» Уля меня явственно слышала. Криво усмехнувшись, она выдернула из-под своего отца одеяло и закуталась в него. Альфа-огр сдавленно застонал, за что и получила от дочери пинок. Чем-то его травила, не сдержала я неуместного любопытства. Тем варевом, что ты готовишь в амбары от крыс. И зачем? Я не понимала, для чего им понадобилось убивать родного отца, который, если разобраться, мог вообще проигнорировать их существование, а не растить в замке. И Юнор приказал. Ули довольно оскалилась. И уже давно... Как поняли, что замок из-под носа уплывает к драконам, так и призадумались. Я все надеялась, что Густав что-нибудь предпримет, женится на тебе. Но нет. Брат, благородная размазня, решил гордо удалиться, когда понял, что его ты точно не станешь. А вот юнор умнее оказался. Все просто, Розанна. Старик умирает. И он женится на наследнице и увозит тебя. Чтобы драконы не потеряли замок, я выхожу замуж за твоего ненаглядного дьярви. Травлю его и этого идиота белого, и владение моргей полностью наши. Как глупо, Ули, а почему Дьярви вообще на тебе жениться должен? Ты бастарт, и никакого отношения к моему наследству не имеешь. «Я дочь Альфы!» — гордо заявила она. «Дура ты, сопливая!» — припечатала ее Кнессе. Зад отрастила, мозгов, как у младенца. «На себя посмотри!» — Ули передернула плечами. «Скажи спасибо, Розанна, что тебе этой дряни не подлила!» «Зачем же ты так со мной?» — ее слова в голове не укладывались. «А думаешь, легко было терпеть Юнора?» «Ты знаешь, каково это — подчиняться одержимому Альфи, И как это больно, когда ломает твоего зверя! Очень больно!» Ее лицо снова исказило гримаса безумия, но все же аура была не столь яркая, как та, что я видела у Лиса, поверженного драком Мойка. «Ты еще можешь спасти себя, Ули!» «Да что ты знаешь!» — зашипела она на меня. «Ты предала Густава, а нужно было бежать с ним». «Думаешь, я не хотела?» Юнор следил за каждым моим вздохом. Ему и в голову не могло прийти, что наша блаженная ведьма побежит братцу на выручку в свадебном платье прямо из-за стола. Она захохотала. «Видела бы ты его морду, когда с утра обнаружились пустые столбы». Она зашлась в истерическом хохоте. Кнесса отвернулась от нее и упрямо молчала. Шкура, закрывающая вход в палатку, приподнялась, и к нам скользнул тенью мрак. Пройдясь до середины, он остановился и окинул взглядом лежащего мужчину. В голубых, неестественно горящих глазах моего маленького хищника проскользнуло торжество. Завизжа, Фули, закрыла голову руками и попятилась от кота. — Что это с ней? — Кнесса вздрогнула всем телом. — Не знаю. У меня самой от страха нутро свело. Ее зверь что-то чует. Драконесса больно сжала мою руку. Старик дернулся и, кряхтя, повернул голову на бок. Я с трудом узнала в посеревшем лице прежнего Альфу. Распахнув глаза, он уставился на мрака. — Пожаловал враг мой. «Не добил тебя мой сынок». Сглотнув, я заметила, как от кота отползает огромная тень, явно принадлежащая крупному мужчине, и непонятно, где источник света, что ее оставляет.